Глава первая Я сидел на земле с закрытыми глазами и тяжело дышал, отходя после сражения. Последний месяц я перестал называть тренировки тренировками. Это были именно сражения. Мышцы все еще гудели, руки дрожали, но дыхание уже возвращалось в норму быстро. С дыханием мне помогала Авелла. Вот и сейчас я услышал, как она села напротив меня, а потом послышался ее спокойный голос. Вдох. Выдох. Почувствуй, как воздух движется по твоему телу. Наполняет каждый сосуд. Вдыхаешь силу, выдыхаешь слабость. Вдыхаешь покой, выдыхаешь тревогу. Маги воздуха знают о дыхании все. Я подчинял дыхание ритму ее голоса и чувствовал, как тело прекращает молить об отдыхе. Как мышцы расслабленно готовятся к новому раунду. Не к последнему, к новому. Вдох, выдох. Нет ничего, кроме дыхания. Вдыхаешь — и существуешь. Выдыхаешь — и тебя нет. Она замолчала. Я продолжал дышать. И настал момент, когда понял. Пора. Я открыл глаза. Мы находились далеко за пределами Академии. На том месте, где когда-то стоял великий город Тырмис. Город огня. Сейчас здесь оставалась лишь сплошная серая масса, спекшаяся в одно целое. Дома, мостовые, люди, деревья — все превратилось в твердое плато, мертвое, инертное даже к магии Земли. «Ну, — сказал Лариотис, заметив, что я открыл глаза, — ты счастлив?» Он стоял, опираясь одной рукой на тяжелый, громоздкий тренировочный меч. Почти такой же лежал рядом со мной. Мы создали их сами, используя ветку рыцарских заклинаний земли. «Еще раз», — сказал я, вставая. Вэлла поднялась вместе со мной, отряхнула плащ и ободряюще улыбнулась. «Да сколько можно?» — вышел из себя Лариотис. «Отдыхать нужно, ты в курсе, да?» Я не устал. «Я устал? Сколько ты еще собираешься меня изводить?» Я подобрал меч и, быстро шагнув к Лариотису, нанес удар. В обучении боевому искусству есть один неоспоримый плюс. Урок получить можно легко и бесплатно. Достаточно кинуться на учителя, хочет он того или нет. Лареотис не хотел, но удар отбил быстрым резким движением. Я открылся, и лезвие его меча полетело мне прямо в грудь. Неделю назад этим бы все закончилось. Выдох. Меня не существует. С поразительной легкостью я повернулся боком, пропуская удары, и атаковал сам, без замаха, просто чтобы перехватить инициативу. Вдох. Я есть и наношу удар. Лариотис среагировал молниеносно, ушел в кувырок и вскочил на ноги в трех метрах от меня. Пока не пойму, что готов, ответил я на вопрос. Готов к чему? нахмурился Лариотис. А ты не догадался? Он не догадался. Он думал, что я просто пытаюсь забыться в тренировках, просто пытаюсь стать сильнее. Мортагар собирается вернуть свою жену, сказала вдруг Авелла. Очевидно же! Лицо Ларетиса помрачнело. «Ребенок, ты совсем тронулся? Забудь! Она поступила мудро, ушла, чтобы не навести орден на тебя. Это все, что можно сделать. Иногда люди уходят. Иногда уходят навсегда. Если не научишься оставлять прошлое в прошлом, не научишься и жить. Я думал, история с сестрой тебя чему-то научила». «Научила», — кивнул я не засыпать слишком крепко. Прежде чем Лариотис ответил, я набросился на него. Завертел мечом на пределе сил. Интерфейс назойливо предлагал мне подключить огненный ресурс. Я снова и снова посылал его в задницу. Мне нужно было научиться чему-то самостоятельно, без магии. Звенели мечи. Солнце клонилось к закату, отсвечивая багровым на стремительно движущихся клинках. Лариотис совершил ошибку, попытавшись меня проткнуть. Должно быть, рассчитывал, что я опять повернусь, но одно из моих новых правил гласило «Не повторяй один прием дважды в одном бою». Я отбил удар в сторону, вывел соперника из равновесия и толкнул его плечом. Лариотис упал острема его меча замерло у его горла ты поддался не поверил я если хочешь можешь прирезать я в этом идиотизме больше не участвую война с орденом убийц ха он рукой оттолкнул меч и поднялся иногда кажется что ты растешь но как чего ляпнешь убийцы не сражаются они убивают Если ты им помешаешь, тебе в тумане воткнут под ребро нож невидимой рукой. Три месяца ты потратил впустую. Мои поздравления. Лариотис направился в сторону крепости. Меч исчез в его руке. Поглотился. Я свой тоже убрал и на несколько секунд закрыл глаза. Земля. Ранг. Пять. Текущая сила. Триста двадцать пять. Пиковая сила — 600. Вода. Ранг — 2. Текущая сила — 100. Пиковая сила — 150. Мало. Так мало, что аж плакать хочется. Да хрен с ним, можно и заплакать. Потренируюсь со слезами. Тоже вода. Огненный интерфейс я забросил давно. Никакой магии огня. Не сейчас. Я замер на двенадцатом ранге, балансируя над пропастью. Какая цифра станет последней? Пятнадцать? Какого анимуруда? Двадцать? Сто? Я не знал, и никто не знал. Никто и не мог знать. Само мое существование с ног на голову переворачивало всю магическую концепцию этого мира. Маг управляет стихией, ранг — это ограничитель, чтобы стихия не поглотила мага, замахнувшегося на многое. А во мне уже была стихия. Кто из нас кого поглотил в итоге, до сих пор большая загадка. И что означают мои ранги? Пожалуй, реальную силу, а не предел, за который лучше не выходить. Мортогар, Авелла тронула меня за руку. Я буду помогать. В чем я уставился на нее? Во всем. Просто хочу, чтобы ты знал. Если решишь драться с убийцами, я буду с тобой. Глядя в ее синие доверчивые и беззаветно преданные глаза, я покачал головой. Нет, только не ты. И пошел вслед за Лариотисом. Тот добрался до границы Ирмиса и, перешагнув ее, исчез. Мне пока даже такого было не достичь. Трансгрессия сквозь толщу земли без использования рун. Придется идти пешком. «Я могу быть полезной», — сказала Авела, догнав меня. «Знаю». «Тогда почему?» «Потому что, если я потеряю и тебя, то просто сдохну». «Фу, как некрасиво!» Авелла засмеялась. Как и всегда, она все, что ей не нравилось, представляла шуткой. — Надо говорить, умру. — Надо так надо, — пожал я плечами. — Умру. С минуту шли молча. Потом Авелла негромко предложила полететь. Ей ранг позволял летать и даже брать пассажиров. Я колебался буквально секунду. — Нет, давай побежим. — Ты когда-нибудь устаешь? — изумилась Авелла. «Устал месяца три назад. Давай!» Я рванул вперед так, что ветер засвистел в ушах, но все равно расслышал, как сзади стучат по останкам Эрмиса башмачки Авеллы.